Глава шестьдесят пятая Несколько часов спустя мы с Калет, перепачканные сажей, сидели в гостиной мадмуазелей. Мы были тенью себя прежних. Все смешалось. Ужасное, мучительное признание веры. И огонь, пожирающий мастерскую. Люпен приготовил травяной отвар, чтобы мы немного поспали. Я отказалась. Закрыв глаза, я видела перед собой кровавое пламя. В голове крутился вопрос жандарма: "Вы не знаете, кто мог это сделать?" Я не решалась произнести её имя. Она исчезла. Она кричала, что кого-то убьёт, сожжёт что-нибудь. Нет, только не она. Не может быть. Она была больна, но она любила нас. Но тогда кто? Я сходила с ума. Металась по гостиной, как лев в клетке. Если бы мне попался тот, кто это сделал, или та, на шептел мне злобный голос. Следующие дни прошли в тумане горя и отчаяния. Нужно было сообщить о случившемся Диору, позвонить нашим клиентам из Америки, попытаться спасти то, что ещё можно было спасти. Но где найти для этого силы? Я была раздавлена. В один из вечеров раздался стук в дверь. "Роза", позвал Люпен. Я подскочила. Наверняка это жандармы. Они должно быть нашли преступника. У меня сжались кулаки. Я была одержима жаждой мести. Но за дверью стояли женщины, в основном молодые, дюжина или около того. Одна из них вышла вперёд. Чёрные волосы с проседью, Тёмные глаза. Кармен. Как и все в Малионе, Кармен была свидетельницей катастрофы. Её потрясло пламя и слёзы сбившихся в кучку швей. Мастерская была для них всем. Она давала им возможность встать на ноги. Жизнь её дочери тоже сгорела в этом пожаре. И вот теперь Кармен здесь, на пороге дома мадмуазелей, будто столкнулись два разных мира. Она что пришла выразиться болезнование или хуже того, предложить мне работу у гереро. Мне не нужна твоя жалость, буркнула я. Кармен смотрела на меня, не разжимая губ, а потом протянула связку ключей. Мастерская Гереро в твоём распоряжении на 3 недели. С 7 вечера до 7 утра и весь день воскресенье. Я ничего не понимала, а Гереро «А Санчо?» «Хозяин не занимается мастерской, а о другом можешь не волноваться, он нам не помешает». «Другой». Кармен не хотела даже произносить его имя. «Сколько у вас осталось времени?» спросила она. «Подошла Анжель?» «Двадцать дней». Кармен кивнула. Ее лицо было непроницаемым и суровым. Но в её глазах я увидела проблеск доброжелательности. Можно ли ей доверять? Нас 20 человек. Я могу позвать ещё 15 из мастерской Бегери и человек 10 от Лассера. Я потеряла дар речи. Кармен предоставляет в моё распоряжение мастерскую, работниц, швейные машины. Просто не верится, это происходит на самом деле. Идея, конечно, была хорошая. Может, ещё не всё потеряно? Я открыла рот, чтобы поблагодарить её, но она меня перебила. Нельзя терять времени.